а, наверное, тридцать рублей изловчусь выслать. Но довольно Два листа кругом описала, и места уж больше не остается. Целая наша история. Ну да и происшествий-то сколько накопилось. А теперь, бесценный мой родик, обнимаю тебя до близкого свидания нашего и благословляю тебя материнским благословением мои Люби Дуню, свою сестру, родик. Любить так, как она тебя любит,